Глава 5. Странности. Кайран Делегар. Видимо, очередная выходка Клаудии подкосила меня сильнее, чем я надеялся, потому что сразу после ухода друга я почувствовал характерное давление и звон в ушах. Спускаясь в обитый сатрином подвал, я больше всего переживал за сына, как бы это ненормальное, ни ничего плохого с ним не сделало. Конечно, я приказал наблюдать за ней круглосуточно, но в памяти были свежие истерики жены и ее угроза избавиться от отродия. Все заверения лекарей, что Стефан практически наверняка не пострадает от моего проклятия, Клаудия просто игнорировала. Эта женщина умела быть нелогичной в своих истериках, обвиняя меня в том, что я со своей истинностью сломал ей жизнь». «Можно подумать, что она стала бы для меня светом и радостью, которая обещана подобной связью». На этом связанные мысли для меня оборвались, а разум погрузился в пелену животных инстинктов и смутных образов. И даже в этом мраке желание постоянно быть рядом с женой не оставляло меня. Изувеченный полуформой дракон ревел и бился, Об антимагические стены, пытаясь вырваться и защищать пару. Глупый. К Клоудии мы никогда не были нужны. Только деньги и титул. А в остальном она предпочитала своего слащавого крысёныша-маркиза Данре. Никакие доводы на зверя не действовали. Он хотел быть с семьёй. И всё, что мешало ему добраться до истины, только вызывало гнев. Приветкой! «Ну, ты как там? Уже пришел в себя?» Осторожно поинтересовался Дрейк, когда человеческое сознание вернулось ко мне. «Да, нормально, наверное», неуверенно произнес я, с трудом вставая на ноги. От магически защищенной одежды мало что осталось. Штаны выглядели потрёпанными, но хотя бы были на мне, а испорченный камзол лежал в горе таких же разорванных тряпок в углу. «Сколько времени прошло?» — уточнил я, принимая через прутья от Дрейка рубашку и камзол. «Почти две недели. В этот раз ты заставил меня поволноваться», — хмуро отозвался друг. «Сколько?» — шокированно переспросил я. «Обычно приступы длились не больше трех-пяти дней. Дольше, чем обычно. Не хочу быть тем гонцом, что приносит плохие вести». «Но тебе нужно на это взглянуть», — мрачно сказал Дрейк, и магия сформировал передо мной зеркальную поверхность, в которой я увидел себя. Чешуи на торте стало намного больше, чем обычно. Острые роговые наросты появились на предплечьях и локтях. «Нужно вызвать лекаря, чтобы они тебя снова осмотрели. Я волнуюсь за тебя, Кэй», — ответил друг. «Вызывай». Как Стефан и Клаудия задала я вопрос, который меня тревожил больше, чем ухудшение проклятия, пока Дрейк отпирал замок на решетке. «Твоя жена в последние две недели вела себя на удивление адекватно. Она полностью погрузилась в материнство, не устраивает истерик, не рвалась на баллы, ни разу не заикнулась насчет подарков или обновок. Приставленные к ним горничные няньки... «Говорят, что госпожа искренне переживает о малыше и хорошо заботится о нем, практически ничего не доверяя слугам», — удивил меня друг. «Обо мне она спрашивала?» — уточнил я. «Да, один раз, когда я приходил, она интересовалась тобой. Я сказал, что ты болеешь», — сказал Дрейк. «И что она?» — не удержался я от неприятного вопроса. «Передала тебе пожелание скорейшего выздоровления и все». Кстати, вела себя не так, как обычно. Не пыталась завлечь меня и не кокетничала, даже двигалась как-то иначе. А вдруг она и правда приняла свое положение? «Говорят, что роды сильно меняют женщин». «Глядя на нынешнее поведение Клаудии, я готов согласиться с этим утверждением», ответил друг, даря мне болезненную надежду. «Посмотрим. Мне нужно привести себя в порядок, а потом я пойду к ним». Отозвался я, стыдясь признать то, как сильно я мечтал, чтобы Деррейк оказался прав. «Хорошо. Я пока отправлю коляску за мэтром Термашем», произнес Декур, поднимаясь со мной по лестнице. Горячая ванная и сытая вкусная еда немного улучшили мое настроение. Одевшись, Я привычно зачесал волосы. Последнее время я избегал зеркал, не желая принимать себя таким. Глубоко вздохнув, я чётким уверенным шагом направился в покой супруги. На открывшуюся дверь Клаудия никак не отреагировала воркоя с малышом, укутанным в белоснежной пелёнке из тонкого батиста. «Вот так. Иди к маме, Стефан. Кто мой сладкий малыш?» «Вот он, мой дорогой котенок», — непривычно нежно произнесла жена, покрывая поцелуями маленькое личико. «Как же она в этот момент была прекрасна! Вся как будто светилась изнутри. Вот только не стоило забывать о том, какой ядовитой бывает эта красота». Мы обменялись парой фраз. «Я специально провоцировал Клаудию на новый скандал». Хотел получить подтверждение, что все это просто новая изощренная игра, призванная свести меня с ума. Но истина держалась и даже извинилась передо мной. Она отвечала немного настороженно, но спокойно. А главное, это смотрело мне в лицо, не кривясь и не отводя взгляда. Я уже и забыл, насколько красивыми были глаза моей пары. Глубокие серо-голубые озера. Последний раз она бросала на меня робкие взгляды и мягкие улыбки еще тогда, когда изображала радость от моих ухаживаний. «Дай мне Стефана Клоудия, пожалуйста», — попросил я, мечтая увидеть наконец-то своего сына. «Маленькое продолжение меня и моей истинной пары». Даже дракон полностью присмирил, желая вдохнуть поглубже тонкий аромат сына. Неожиданно или наоборот, ожидаемо, вся благодушность сошла с прекрасного лица жены. Пухлые губы, которые мучили меня в жарких, но несбыточных снах, недовольно поджались. Девушка крепче прижала младенца к груди и отошла от меня на два шага. «Не думаю, что это разумно. Вы только пришли в себя после болезни. Выглядите весьма неважно. У таких маленьких детей еще слабый иммунитет. Не хотелось бы, чтобы он подцепил от вас заразу». «Быть может, позже», — холодно произнесла супруга, разрушая мои хрупкие иллюзии. «Скажи честно, Клаудия, ты издеваешься?» — спросил я, стараясь не чувствовать горечь, разливающуюся внутри.